Глава 6 К сумеркам оставили сидеть за щитами только дозорных. Второй комплект щитов пока прикрывает сидящий в стороне основной отряд, греющийся в свое время дежурства у костров. Дозорные необходимы, чтобы подать сигнал при вероятной вылазке стражей за границу поселения. Пример другого поселения заставляет быть на стороже. Там стражи на укрепленное городище полезли. Здесь же только щиты прикрывают моих бойцов. Правда, враги видят, что мы тоже готовы ко всему. Они надеются застать нас спящими в постелях. Хорошо, что разбитые натрисмены воины, еще и не несущие почти никаких потерь при осаде, с удовольствием жарят на открытом огне всякие мясные трофеи из поселения и кутаются в хорошо защищающую от холода и ветра одежду. Да и с обувью у воинов стало заметно лучше. Грабить богатых стражей в любом смысле гораздо интереснее, чем быть бедным, плохо одетым воином, пытаясь выжить под ударами отборной дворянской конницы. Есть теперь реальный интерес воевать у бывших крестьян, оценивших теплые и богатые дома, горы припасов на зиму, качественную одежду и обувь, и еще сильно ухоженный женский пол, особенно по сравнению со своими замученными непосильной работой в полях крестьянскими бабами. Сам я обхожу по кругу чистокол поселения в сопровождении десятка арбалетчиков, оставляя их в сотни метров от ограды с противоположной стороны. Когда услышите шум, тогда и подойдете на 20 метров к чистоколу, Мало ли, что за мной погоня увяжется, вот и постреляете их, освещенных факелами на верхушке чистокола. Только в меня не стреляйте с дуру, я первым обратно полезу. Стрелки остаются на месте, и я же начинаю пробираться по невысокому снегу, понимая, что шум от моих шагов и поскрипывание снега хорошо слышен дозорным стражем. Около забора приходится немало времени походить туда-обратно, уже под уминием, чтобы сбить спонталы кучи часовых и найти место для проникновения за ограду. Высовываться сверху они опасаются, уже приучены к быстро прилетающим болтам даже в темноте. Но вскоре пара глуповатых смельчаков все же свешивается на мою сторону, пытаясь понять, чьи это следы появились под забором и почему никого не видно на фоне белого снега. Одного я сразу прибиваю на повалом ударом копья, его тело безвольно валится за ограду. Второй успевает отскочить и оказывается только ранен в лицо, зато теперь истошно орет, и привлекает к себе внимание всего поселения. Маскируясь под этим шумом, я добегаю до угла чистокола и там забираюсь наверх, пока не слышно моих шагов. Часовой здесь только один, и он напряженно смотрит в сторону теперь стонущего мужика. Я перемахиваю через верхушку чистокола и прыгаю ему на спину. Страж успевает повернуться, услышав, как шатнулся забор от моего прыжка, но я уже сбиваю его с ног, успев проколоть грудь копьем. Взрослый мужик вскрикивает... Теперь уже сюда бегут стражи. Но между домами снег утоптан хорошо, не выдает мои шаги. Поэтому я могу спрятаться на время за углом одного из домов, пока набежавший десяток воинов с факелами ругается, разглядев еще одного умирающего. Начальник дозора рассылает двойками в разные стороны стражей. Мужика подхватывают под руки и волокут, как я понимаю, в местный лазарет, чтобы понять, сможет ли он выжить. Только он точно не сможет. Острие копья раздвинуло кольчугу, и вошло на добрый десяток сантиметров в тело. Что же, пробрался я в поселение, изрядно нашумев. Зато трое стражей уже вышли из игры, думаю я, переводя дыхание, и теперь будут бояться незримой смерти. Успокоившись, я начинаю разведывать обстановку, и вижу, что стражи не особенно опасаются ночного штурма, расставили только часовых по периметру изгороди и дружно завалились спать. Так они все весь день провели на ногах, ожидая неминуемую атаку врага большими силами. Теперь рассчитывают, что при первом сигнале часовых успеют выскочить из домов и встать в строй. Ну, спят они одетыми и оружие держат под рукой. Так совсем внезапно поселение не захватить. Зато можно проредить часовых со стороны одних из ворот и, открыв сами ворота, успеть подтащить к ним пару щитов. Хотя это весьма опасно. Бросятся стражи в отчаянную лобовую атаку, их тогда не получится остановить. Потери среди моих воинов окажутся большие. Правда, 40 арбалетчиков, если будут готовы постоянно стрелять, смогут под защитой копейщиков изрядно уменьшить количество стражей. На таком расстоянии кольчуги не спасут тех, и даже один залп в упор очень поможет осаде. Да, лучше всего мне распахнуть ворота, сразу же подвести стрелков под защитой щитов и выкосить контратаку стражей. А к тому времени окружить поселение со всех сторон На это сил хватает, чтобы одновременно атаковать. Пока я занимаюсь тем, что считаю противника, что не просто в темноте. Четверо часовых со стороны, где наши стоят, трое сзади и по двое с боков. По идее, я успею открыть ворота, когда разберусь с часовыми с одной стороны, а пара часовых с линии соприкосновения просто не успеют мне помешать. Да и их я быстро уберу, когда они подбегут ко мне. Ворота открыть получится, и наших дождаться тоже. Сделать это незаметно, конечно, не выйдет, но одни часовые стражи мне помешать не смогут, а остальным, спящим по домам, потребуется пара минут, чтобы выбежать на улицу после сигнала и встать в строй, чтобы еще разобраться, что именно случилось. Придется своих как следует инструктировать и разъяснять, что от них требуется мне в итоге, чтобы с небольшими потерями захватить поселение. Нужна особая слаженность в движении, чтобы ровно поставить щиты и часто стрелять. Вроде все осмотрел. Стражи разошлись обратно по домам, не допуская мысли, что появился совсем невидимый враг, который еще прячется в поселении. Теперь можно хорошо пошуметь на отходе. Я подбираюсь и срубаю часового с луком, стоящего на приподнятой площадке под углом изгороди. На его вскрик сразу бегут несколько стражей, дежурная группа, как я понимаю. Я встречаю их сразу всех, проходя через строй из сильных мужиков и крестя их своим мечом. В поселении раздается звон колокола, часовые рассмотрели происходящее в слабом свете упавшего факела. Я отбегаю вглубь домов, где встречаю выскакивающих из домов стражи-одиночек, отправляя их на тот свет с одного удара. Моя деятельность не остается без внимания. Пролетает рядом пара стрел и, однако, льет меня в спину. Доспех, конечно, не пробивает, но заставляет сразу же спрятаться за следующим домом. Лучники часто стреляют наугад, уже в панике, не боясь зацепить своих. Даже одному из стражей прилетает на дороге его дома прямо в шею. Достается его жене, выскочившей в одной сорочке на крыльцо и нагнувшейся над упавшим мужем. Ей стрела влетает прямо в филейную часть, и женщина кричит, упав на своего мужа. От стражей скоро будет некуда деваться. Я прыгаю на забор, специально производя побольше шума на его верху. Часовые замечают что-то и криками созывают своих на эту сторону. Сам выхожу из умения и одним рывком сваливаюсь на ту сторону чистокола. Надо мной сразу же пролетает стрела, потом еще несколько. Теперь я удираю в глубину абсолютно темного, но не густого леса, где натыкаюсь на своих арбалетчиков, занявших место для стрельбы совсем близко от ограды. «Готовьтесь», — шепчу им я. И точно, через забор перелетает факел, освещая ближайшее пространство, и несколько голов вылезают из-за изгороди, пытаясь рассмотреть наглого шпиона убийцу. Даже пара лучников светится перед нами в полный рост, выцеливая из луков беглеца. Это хорошо, что они так подставились. Именно лучников убивать первыми я учу своих стрелков. Через пару секунд стучит тетива арбалетов, почти всем смельчакам достается по болту. Теперь в любом случае больше никто не подставится после этого дружного залпа и в погоню точно не бросится. Арбалетчики перезаряжают машинки, после этого мы уходим обратно к своим. 15-20 сильных врагов убиты или ранены тяжело. Плюс еще десяток за вчерашний день. Если в поселении имелось 130-140 бойцов, то теперь осталось примерно сотня, Что тоже очень много для прямого штурма. Слава богу, что мы можем не торопиться проливать свою кровь. Хотя все же возможно вылазка из самого города на помощь осажденному поселению. Ну, это я так думаю. Планы командования стражи мне точно неизвестны. Надеюсь, что они не станут выбираться в чистое поле из-за уютных стен. Я бы точно не стал, имея кучу припасов и почти неприступные позиции за речкой. Так я думаю до следующего утра, когда посыльный от наших пока еще союзников сообщает, что второе поселение собралось ночью и ушло в город вместе с детьми и бабами, забрав с собой всю скотину тоже, которую увели заранее. На совещании в рубленной СБ обсуждаем ночную вылазку, И новость о том, что наши союзники заняли второе поселение без боя. «Повезло им», — признается Норли, «Но в самом городе теперь на 40 бойцов больше оказалось. Наши тут спросили у пленных с пристрастием, сколько воинов у стражи в городе. Говорят неохотно, но все же говорят. Где-то от 400 до 450. Теперь на 40 больше. Если еще и наши противники из поселения туда уйдут, тогда под 600 стражей наберется в городе» а у нас всех вместе всего 1200 воинов. «Так нам город не взять, все поляжем при штурме», признается командир, пришедший недавно сотни. «Значит, мы не дадим им идти. Лишняя сотня стражей там совсем ни к чему», — говорю я. «И не переживайте лишнего. Никто в прямой штурм вас не отправит. Есть у нас с великим мастером Норлем одна интересная мысль. Мы уже выбили примерно 30 стражей в этом поселении». Сами потеряв всего четверых наших за целый день осады. Все потери от лучников. Но зато выбили за день пятерых стрелков, и в вечерней вылазке еще троих я с парнями отправили на тот свет. Думаю, что половину самых опытных стрелков успокоили уже. За завтра еще немного проредим стражи, А на раннее утро потом есть у меня одна задумка. «У стражей все умеют из лука бить», — замечает один из командиров. «Умеют стрелять все». А вот попадать точно издалека теперь не больше десятка осталось способных. А у нас 40 дорогих, качественных арбалетов. Еще болты делаются в большом количестве самими стрелками. Наконечников у нас достаточно, чтобы убить всех стражей по два раза. Спасибо запасам замка Криденсберг. И достать из-за щитов лучники их не могут. А сами постоянно подставляются под болты. Успокаиваю я своих. Сам понимаю что взять город стражей в лоб мы можем только с четырехкратным, если не пятикратным перевесом в живой силе. Но тогда три четверти наших останутся лежать перед стенами и на них. А уж с 1200 воинов шансов точно нет никаких на успех при штурме очень хорошо защищенного природой укрепления. «Город в лоб штурмовать не станем, успокойте своих людей. Но и этих нам отпускать нельзя, чтобы меньше их там засело», киваю я на вражеское поселение. Кажется мне, старина, что осталось у меня совсем немного маны. Хватит еще на один-два раза попользоваться. Говорю я Нурлю, когда мы остаемся одни. Поэтому хочешь рискнуть на рассвете? Напарник все понимает. Да, хочу открыть одни ворота. Там в них помесятся всего пять стрелков в самих воротах. А этого мало, чтобы отбить атаку стражи. Придется пройти вперед в само поселение, чтобы стрелять из-за двух щитов хотя бы. Выпускать по 10 болтов залпом — Зато постоянно заряжать арбалеты и поддерживать непрерывный огонь. Мы с тобой встанем с боков, чтобы стражи не смогли мимо прорваться. Остальных они снесут очень легко. В наших доспехах и с закрытыми шлемами на голове мы почти неуязвимы. «Сколько у тебя регенерация уже?» Вспоминаю я о важном вопросе. «Двенадцатый уровень. Только ее и качаю, как ты сказал», — гордо отвечает Норль. «Это правильно. Познание от тебя никуда не денется». Следующий день осада продолжается. Иногда постреливают или мои, или стражи. Больше безо всякого успеха. Днем я собираю всех командиров и старших своих сорока арбалетчиков, Рисую карту углем на столе. Объясняю всем наши маневры. Под утро окружаем поселения со всех сторон. Если они на нас в воротах все кинутся, тогда я по счету начну стучать мечом. Это и будет сигналом вам перелезать через чистокол и брать в копья стражи со всех сторон. «Лестницы сколотили?» – спрашиваю я у присутствующих командиров и слышу, что еще вчера этим занялись. Еще в темноте командиры разводят людей под щиты и оставляют ждать рассвета. Арбалетчики все с боковой стороны, куда открываются ворота. Они понесут свою защиту вперед вместе с копейщиками. Пленников теперь, конечно, не привлекаем к маневрам, еще выдадут наши планы своим собратьям за Чистоколом. За мной с тыла приходит сотня крестьян, разбитых на пятерки, чтобы встретить беглецов с солидным преимуществом в силах. Стражи слышат наше передвижение, понимают, что пора к чему-то готовиться, я различаю, как звонит у них сигнальный колокол. Сейчас они занимают места к обороне, значит, мне уже так легко не прорваться. А главное, что не открыть засов, там рядом с воротами окажется слишком много стражей. Они меня смогут рассмотреть, когда я окажусь вблизи. Поэтому я командую возвращение свободного от дежурства войска в наше поселение, давая время успокоиться стражам. Но подтянутые поближе щиты остаются на своих местах, и вскоре под прикрытием арбалетчиков, хорошо защищенные доспехами и коваными трофейными щитами из замка, десяток крестьян с топорами и два десятка с копьями, приближаются вплотную к чистоколу, где начинают сразу же подрубать в трех местах бревна, вкопанные в землю. Когда падают первые бревна и образуются щели, через них стражи пытаются достать наших копьями, уже не рискуя вылезать сверху. Крестьяне принимают вызов, отвечают ударами своих гораздо более длинных копий, специально припасенных именно для такого случая. Частенько они оставляют пространство для выстрела, чтобы туда влетел болт. Через полчаса такой возни под чистоколом у нас двое ранены и двое убиты. О потерях стражей трудно сказать, но они есть явно побольше, чем у нас. Весь чистокол сверкает проплешинами. Наши обратно отступают под прикрытием арбалетчиков. Догадываюсь о том, что теперь стражи думают что их крепость не перенесет еще пару таких приступов, когда срубят много бревен из чистокола, и вся оборонительная стена засияет кучей прорех, через которые смогут пробраться враги. Теперь могут задуматься об отступлении в город, поэтому я решаю рискнуть снова одному пробраться в поселение. Окружать его придется уже после того, как я смогу распахнуть ворота. Требуется, чтобы народ приготовился к полному окружению поселения через несколько минут после моего условленного сигнала или звона колоколов в поселении, в зависимости от того, что случится раньше. Я подхожу под умением к углу изгороди, забираюсь осторожно на ее верх и вижу, что ближайший часовой отошел к воротам и о чем-то разговаривает со своим напарником. За ними в углу, на том же помосте, виден третий охранник. Хороший момент, чтобы перебраться в поселение, что я и делаю. дожидаясь возвращения часового и сразу же пробиваю ему горло, оттаскивая за ближайший дом. Потом бегу к тому, который замер, наблюдая вокруг в челе коловорот, и только примеряюсь ударить его в шею, как сзади раздается крик какой-то бабы, вышедшей из дома на звуки, издаваемые умирающим телом прибитого мной часового. Второй часовой все так же быстро умирает. Дежурная группа бежит на крики бабы. Я же хватаюсь за нижний брус ворот и старательно вываливаю его из гнезда. Заметивши неладное, ко мне бежит с криками третий страж. За ним подрывается еще двое – и из домов начинают появляться стражи с оружием в руках. Раздается звон местного колокола, я понимаю, что мои бойцы сейчас должны выдвигаться на позиции вокруг поселения. У меня не получается сразу поднять второй, сильно забитый в пазы брус, поэтому я сначала срубаю часового, а за ним и тех двоих. Пока у меня есть полминуты, отхватываю валяющийся уже брус и со всей силы, какая возможно в моем теле, начинаю выбивать застрявшую преграду. Несколько ударов, брус поддался, еще два удара, я с вытаскиваю его из пазов, отбрасываю в сторону оба, чтобы они не мешались нашим, и распахиваю ворота внутрь. Щиты на руках у моих бойцов уже совсем рядом, в десятки метров от ворот. Я понимаю, что еще чуть-чуть, и мы зацепимся основательно внутри укрепления. Поэтому бегу навстречу стражам и начинаю раздавать им удары мечом, как мельница. Враги валятся, успев только удивленно раскрыть глаза, когда я оказываюсь рядом с ними. «Вот он!» — слышу я крик. Вижу направленные на меня копья и понимаю, что мана закончилась совсем. Теперь я виден всем врагам. Начинаю отмахиваться от окружающих меня стражей, вспомнив, что так и не одел шлем на голову, поэтому теперь очень рискую получить по ней. Ну, бегать по темноте в шлеме, в котором и так ничего не видно, это совсем невозможное сейчас дело. Зато сразу слышу команду. «Выстрел!» Это сигнал уже для меня. Падаю на землю, десяток болтов проходит надо мной, и сразу же врагов становится меньше вокруг. Делаю несколько кувырков назад, уходя из-под возможных ударов. Хотя пара копий все же достает меня вскользь по плечу и спине, но в запале схватки я не чувствую боли. Потом новый крик команда, и снова болты бьют по телам стражи. Надеюсь, что меня уже видят мои стрелки. Теперь я поднимаюсь, прикрывая рукой в перчатке и шперчаткой лицо от выстрела из лука. Между мной и стражами уже открытое пространство. Где-то 15 тел валяется на нем. Я сразу отступаю в бок к своим. Потом, поднимая валяющийся щит и прикрыв им лицо, отхожу дальше, а там новый залп и потом еще один. Стражи разбегаются мимо домов, понимая, что на открытом месте перед воротами они ничего не могут противопоставить арбалетчикам и граду болтов. Я начинаю бешено колотить по щиту мечом, но понимаю, что уже опоздал с сигналом, Со всех четырех сторон накатывает победный рев. Мои воины запрыгивают в поселение через чистокол один за другим. Арбалетчики продолжают стрелять залпами без перерыва, уже пройдя до третьего поселения вперед. От их болтов не может спрятаться никто из стражей, кто хочет все же скрестить свои копья с моими воинами. Те же, кто решил выжить, прячутся в домах или пытаются прорваться через толпу, теперь хорошо вооруженных христиан, и гибнут один за другим правда, почти всегда успевая кого-то задеть из наших. Но таких уже немного осталось на своих ногах, и через пять минут все поселение захвачено превосходящими силами и еще окружено оставшимися воинами по периметру. Я пока прихожу в себя и принимаю доклады командиров отрядов. Народ уже хорошо научен обыскивать само поселение, дома и женщин с детьми. Процесс идет непрерывно, вы перепуганного населения стихает, теперь можно признать, что победа оказалась на нашей стороне. Такая меньшая часть воинов возвращается на отдых в наше поселение, большая стаскивает мертвых врагов, добивает раненых и складывает их на главной улице. Еще через час мы с Норлем считаем своих погибших. Здесь около 40 тел, и еще десяток наших потерян за два дня осады, так что я уложился в свой прогноз и все равно обошел командиров дворян. Они за 110 стражей положили в обороне сотню своих, А мы, атакуя поселение со всех сторон, за 130 убитых стражей, потеряли всего 50 воинов. И не дали никому спастись бегством, плотно окружив чистокол. Авторитет наш с Норлем вырос еще сильнее. Теперь все командиры крестьян, не говоря уже о наших воинах, готовы выполнять приказы беспрекословно. Все, пару дней тут обживаемся, отдыхаем. Бойцы делят баб и одежду с доспехами трофейными. Потом приступаем к городу, говорю я своим подчиненным. Мы пока занимаем с Норлем большой дом в центре поселения. Пора и отдохнуть после стресса. Его у меня за сегодня накопилось очень много в теле. «Ну что теперь, брат серый?» — спрашивает приятель, умильно посматривая на сдобную хозяйку дома и пару наших охранников рядом со входом. «Теперь у нас с тобой только один путь. Я пустой, как и ты, поэтому нас ждет скала, великий мастер Норрель. Негромко сообщаю я ему».